Жители многих миров долго жили в страхе перед возможным нападением демонов. Но теперь можно было вздохнуть с облегчением. Все миры были отбиты от кровожадных орд, и все благодаря легионерам из Адлома. Асосом был освобожден от чар инкубов и суккубов, и вновь вернулся под руководство Совета. Конечно, Совету миров нужно было время на восстановление своей системы и ее улучшение, Но теперь это время у них было. Во главе Совета встал Ванок. Отец Бешки, он подавал много прошений на вступление в совет, но все они были проигнорированы демоном Аристофаном, который занимал чужое место. Многие выдвигали на пост главы совета Грегора Оникса, но тот отказался. Он навсегда завязал с советом и возвращаться туда был не намерен, хоть для себя решил следить за их деятельностью, чтобы впредь не происходило никаких неприятных неожиданностей. И Вивиана решила не возвращаться в совет. Хоть она и не любила ни у кого ничего просить, но в этом случае сделала исключение. И Грегор принял ее с распростертыми объятиями на Адлом, в качестве преподавателя истории и редких существ. Он не подал вида, но был рад, что теперь Вивианна всегда будет рядом. С этой женщиной у них было много общего, хоть сама драконица это и не признавала. И, возможно, их впереди еще ждало много совместных приключений. Сначала Грегор долго размышлял, стоит ли антидемоническому легиону объединенных миров продолжать свое существование. И в итоге твердо решил – стоит. Однажды врата в бездну уже были открыты, а сколько еще оставалось неизведанных миров с населяющими их враждебно настроенными существами. Да и помимо демонов злодеев хватало. Например, браконьеров и межмировых пиратов. Легионеров Адлома хотели объединить с Сосомом. Но и тут Грегор сказал свое твердое «нет». Адлом для многих должен был стать напоминанием того, как все миры стали единым перед общей опасностью. Он не собирался ничего в нем менять и переименовывать. Только теперь он не искал талантливых юнцов по всем мирам, а принимал всех желающих вступить в ряды Адлама. Для поддержания жизненных сил василисков их новый мир должен был располагаться в каменистой местности. Ванак – пока не нашел ничего подходящего на замену павшего Литоса, но продолжал поиски. Поэтому было решено всех выживших Василисков временно отправить жить на Антрум, мир гоблинов. Последние были не против, так как у них еще было много неосвоенной территории. А уж как обрадовалась Кво, что теперь ее мир являлся и миром для Грифа. Гоблинша это считала знаком свыше и не сомневалась, что теперь-то Гриф поймет, что от судьбы не уйти. Но это уже совсем другая история. Землю в погибших мирах нельзя было восстановить. Но Ванок выделил пустующий мир зелеными лесами и чистыми реками для оволонцев. Он обещал ворону всячески помогать оволонцам в знак благодарности, что тот спас его дочь от нежелательного замужества, а конкордию – от вторжения барабашек. И он свое слово сдержал. Теперь парень во все мог положиться на нового главу совета. Очень долго Авалонцы решали, как поступить с дворцом. Нельзя было оставлять его на мертвой земле. В его стенах хранилось много знаний. Даже сами стены строения будто излучали особую силу. И это было все, что осталось у Авалонцев от прежних королей и королев Авалонии. Дворец должен был стать символом того, что Авалонцев невозможно сломить. Они всегда поднимаются с колен и продолжают бороться, чего бы им это ни стоило. В итоге Гека, Ариэль, Гивелар и доктор Мунта долго работали вместе над особым магическим артефактом, способным перенести такое большое строение в новый мир. Они бросили все совместные усилия на его разработку, и труды увенчались успехом. Дворец удалось перенести в новый мир Авалонцев без единой царапины на нем, а вместе с ним и кусочек сохранившейся Аволонской земли. В итоге дворец завис над новым миром на небольшом расстоянии как напоминание о былом величии, к которому стоило стремиться вновь, парящее воспоминание о мире, который уничтожили и который был достоин возродиться. Конечно, на это потребовалась не одна неделя, но игра стоила свеч.